«Вам тоже, Гийом будет очень рад». Ее голос казался усталым и равнодушным. Разве так должна была говорить женщина, которая предстояло увидеть мужа после столь долгого отсутствия? Марсена пришел к поезду на вокзал Сент-Лазар и увидел там сидящую на скамейке мадам Полину Фонтен, усталую и раздраженную. Встав перед ней, Эрве заговорил о том, какую радость она, должно быть, испытывает сейчас —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 трансатлантический состав. РВ с трудом прокладывал путь для госпожи Фонтен. Из вагонов хлынули пассажиры, приходилось пробираться против течения. Наконец, издалека он видел человека, который растерянно оглядывался по сторонам и пытался привлечь внимание насильщика, потрясая тростью. РВ подбежал к Фонтену и нашел, что тот прекрасно выглядит, помолодел и загорел.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 А Видиус Назу организовал все прекрасно, просто великолепно. А что за континент? Это будущее рода человеческого. Римские традиции, но приправленные пикантным Востоком, обновленные американскими влияниями. А какая тяга к французской культуре? Представьте себе, там молодые женщины знают наизусть Лафорга, Макса Жакоба, Вы Выскажите свой энтузиазм чуть позже, Гийом.